Белов. Сашу Белова, блестящего гвардейского офицера, флигель-адъютанта генерала Чернышевского и мужа одной из самых красивых женщин России, Анастасии Ягужинской, нельзя было назвать в полной мере счастливым человеком. Правда, вопрос о счастье, тем более полном, уже таит в себе некоторые противоречия. Полностью счастливы одни дураки, а на краткий миг влюблённые Жизнь же умного человека не может состоять из сплошного, косыком плывущего счастья, потому что она складывается из коротких удач, мелких, а иногда и крупных неприятностей, неотвратимых бед, хорошего но и плохого настроения, дренной погоды, жмущих сапог, перманентного безденежья и прочей ерунды. Вопрос только, вышит ли эти, выражаясь образным языком, составляющие бытия по белому или по чёрному фону. Если бы нищий курсант навигацкой школы увидел в каком-либо волшебном стекле, какую он за 5 лет сделает карьеру, голову потерял бы от восторга. А теперь он подгоняет каждый день к нутом, чтобы быстрее пробежал, чтобы выбраться наконец из будней для какого-то особого праздника, а каким он должен быть этот праздник, Саша, и сам не знал. Растиф и Анастасию за мать, которая участвовала в заговоре А теперь без языка томилась в ссылке под Якутском, государьня сделала её своей фрейлиной, а после замужества с Беловым статс-дамой. Простить-то простила, а полюбить не полюбила. Жить Анастасии Елизавете назначила при дворце в небольших, плохо обставленных покойцах, и новоиспечённая статс-дама никак не могла понять, что это знак особого расположения или желание, чтобы дочь опальной заговорщицы была всегда на глазах. возвращённый дом покойного отца её Егои Гужинского, что на Малой Морской, по большей части пустовал, потому что Саша имел жильё в апартаментах генерала Чернышевского, у которого служил, и только изредка, когда удавалось сбежать от бдительного ока гофмейстерины, начальницы Анастасия, встречался в нём с мужем, чтобы прожить пару дней примерными супругами. Чаще Саша виделся с женой во дворце В знак особой милости ему даже разрешалось пожить какой-то срок в её нетопленных покоях. Но что это была за жизнь? Ему казалось, что каждый их шаг во дворце просматривается, как движение рыб в аквариуме. Кроме того, сам дворец с его беспорядочным бытом, сплетнями, мелочными переживаниями, мол, кто-то не так посмотрел или не в полную силу улыбнулся, притиль Саше. Он с удивлением понял, что рождён педантом и привержен порядку, чтобы есть вовремя и спать 7 часов, не меньше. И получилось так, что брак их стал ещё одной формой ожидания тех светлых дней, когда сменятся обстоятельства, и они наконец станут принадлежать друг другу в полной мере. Добробой Анастасия жила постоянно в Петербурге, а нет. Государенья ненавидела жить на одном месте. Как заведённая ездила она то в Петергоф, то в Царское, то в гостилице. к любимому своему фавориту Алексею Розумовскому, тон богомолья, и Анастасия в числе прочей свиты повторяла маршрут государенний. Так прошёл год, другой, а потом стало понятно, что так жить чи те беловых на роду написано, и поэтому оба радовались каждой встрече друг с другом. Философски настроенный Никита, выслушав очередной раз не жалобы, а скорее брюжание друга, ответил ему вопросом: А мы станем к лучшему. Любовь не переносит обыденности, утреннего кофе в неглиже, насморка и головной боли, безденжия и в раз и испортившегося настроения, а вы с Анастасией вечные молодожёны. Тогда, пожалуй, я не завидую молодожёнам, ответил ему Саша. Ещё служба его дурацкая. Генерал Чернышевский, человек в летах, по-солдацки простодушный, вознесённый коллеги на высокий пост за прежние что при Петре I, оказанные государству услуги, искренне считал, что флигели адъютанты придуманы исключительно для исполненія его личных желаній, которых, несмотря на возраст, у него было великое множество, и непоследнее в них место занимали амурные. Качти все ординарцы и адъютанты должны были жить при особе генерала, но у него же столовались в общей казённого вида комнате. Помещение это продолговатое, с узкими на голландскій манер окнами, С литографиями на стенах и длинным столом с каруселью чашек и вечно кипящим самоваром, было всегда заполнено людьми. Кто-то очень деловито входил и выходил, лица всеми ли важно прихмуренные и обеспокоенные какой-то важной патриотической мыслью. Генерал любил эту комнату и часто в неё захаживал, чтобы запросто попить чаю с подчинёнными. Личина непроходящей озабоченности очень ему нравилась, наводя на мысль, что это не просто столовая, штаб-квартира несуществующих военных действий. День начинался с того, что Саша скакал во дворец, чтобы расспросить у челяди, какое нынче у матушки государыни настроение и не ждут ли генерала Чернышевского немедленно ко двору. Ответ был всегда один: государыня ещё почивает, генерала не ждут, а коли будет в нём надобно, то будет прислан особый курьер. Каждое утро Сашу терзала одна и та же мысль: не ездить никуда, а соснуть с соседником на тёнке, чтоб через час предстать перед генералом всё с той же фразой: "почивают, а коли будет нужда", и так далее. Но у него хватало ума этого не делать. Ещё донесёт какой-нибудь дурак, а генерал усмотрит в Сашинном поведении чуть ли не измену родине. Далее целый день мотаешься по курьерским делам или скачешь под колеса генеральской кареты, визиты чёрт их дери. Хвёл можем военным и партикулярным, к фаворитам и родственницам государыни, к послам иноземным и лицам духовным, а также к овдоушкам, чьих покойных мужья воевали когда-то в начальниках ныне здравствующего генерала. Во время визитов адъютантам надлежало терпеливо ждать в прихожих, до да тесных буфетных, и благодарить судьбой, если там были канапэль хотя бы стулья. Служба эта, однако, считалась престижной, И многие завидовали Саше за связи при дворе и благосклонное к нему сильных мира сего. Унылость службы и вечное безденжье пристрастили Сашу к картам. Впрочем, играли все, а уж гвардейскому офицеру не играть это всё равно что иметь тайный порок вроде мужского бессилия или клинической скрядности. Это сказать бережливость не в чести у русского человека. Если в католических или лютеранских странах Безответственный мод осуждается не только церковью, но и общественным мнением, потому что метавством в своём вредит душе, разоряет наследников и тем наносит вред государству, то в России безудержное трачение, безаглядное, не считая, называется широкостью натуры, почти удалью и вполне приветствуется народом. Саша умел считать деньги, говоря при этом, что он не скуп, но бережлив. А что думают по этому поводу окружающие, ему было наплевать. Всем играм он предпочитал ломбер и кадрилью. В игре был сдержан, чувствовал противника, ставки не завышал и почти всегда был в выигрыше. Удача его в картах вызывала не только восхищение, но и зависть. Неожиданно разразился скандал. Собрались в Красном кабаке, в старомодном притоне, который ещё со времён Петра I облюбовали гвардейцы. В этот вечер Саша играла особенно удачно. Не нашёлся болван, скорее негодяй, который в сильном подпитии, трезвым он бы не осмелился, громко выкрикнул предположение, а не играет ли Белов порошковыми картами. Негодяй был немедленно призван к барьеру, и здесь же на болоте, что отделяет Красный Кабак от Петербурга, ранним утром произошла дуэль. На этой дуэли Надо остановиться подробнее, потому что она сыграла роковую роль в Сашиной судьбе. Игра в ту ночь была трудной. Не было настоящего веселья, не было азарта, все как будто работу справляли. А тут ещё следящий за каждым Сашиным движением мрачный подвыпивший тип. Бледное лицо его, с кислым ртом и прилипшим к потному лбу кудельками, показалось Саше знакомым. Но в кабаке было темно, чадно, где-то ты разглядишь, когда надо считать фишки. И только когда были брошены оскорбительные слова, и Саша схватился за шпагу, чей-то рассудительный голос прошептал в ухо: "Не связывайся, дай в рожу кулаком, с него довольно будет, это же Бестужев". "А по мне хоть крали в английское, к барьеру!" крикнул Саша, он был в бешенстве. А не путёвым графом Антонием, единственным сыном сисильного канцлера, Ходила по Петербургу дурная слава. Давно подмечено: если судьба не может отомстить человеку лично, она мстит ему через детей. Много сил, времени, денег потратил канцлер для устройства карьеры сына. Он сделал его камергером при дворе, подыскал блестящую невесту графиню вдову Тюданиловну, племянницу Розумовских. Год назад он отправил молодого Читту в Вену с почётной миссией. Поздравлениями по случаю рождения герцога Леопольда. Но благодетельствовать Бестужву младшему это лить воду в бездонную бочку. Граф Антон был необразован, груб, самонадеен, а хуже всего пил горькую и был скверен в хмелю. Жену он тиранил, вечно ввязывался в скандальные истории, с отцом был крайне непочтителен, а измены привёз такие долги, что говорят, папенька учил его под затыльниками. Что это было известно Саше. Они признал он сразу эту пьяную рожу только потому, что никогда не общался с графом и видел его кратко, только ездили. Венская поездка, а скорее беспробудное пьянство, внесла в лицо и фигуру молодого графа свои коррективы. Он как-то странно сутулился, словно носил на спине непосильную поклажу, руки обвисли, и подбородок сам собой утыкался в грудь, шея отказывалась держать эту хмельную дурью набитую голову. Саша предстояла выбрать оружие, он остановился на шпагах. Естюжев не возражал, только встряхивал головой, словно от мухи отбивался. А когда дошли по скользлой тропочке до лужайки, где ни одно поколение гвардейцев сводило счёты, графа совсем развезло, он успел упасть, вывалив в грязи не только руки и одежду, но и лицо. Естюжев, ты на ногах не стоишь. Раси прощение или отложи дуэль, предложил один из секундантов. Тот опять встряхнул головой и прохрипел только одно слово: "Пистолеты". Саша ненавидел этого человека. Нет большего оскорбления, чем обвинение в жоллерстве, но скрипя зубами от ярости, он сказал, что согласен на пистолеты. Но лучше всё-таки перенести дуэль на завтра. Не стрелять же в эту беспомощную скотину, пародию на род человеческий. Граф Антона опять забубнил что-то нечленораздельное. Смысл речей нельзя было понять, но тон их был оскорбительный. Секунданты отмерили шаги. Прежде чем идти на условленное место, Саша оглянулся на битчика и поймал его взгляд. В нём были ненависть, тоска, но он был вполне осмыслен, и что удивительно, главным его выражением было любопытство. Можно было подумать, что у графа имеются к Саше какие-то свои счёты, чем-то он ему, хоть и в ненависти, но интересен. А обвинение в шулерстве только предлог, чтобы обидеть посильнее. Саша выругался негромко. Какое дело графа Антона до его Сашиной жизни? А может быть, это папенька всё подстроил? Желание канцлера неисповедимы. Саша решил, что не будет наказывать графа смертью. Для этих дел надо, чтобы противник был трезв. иначе это противу правил чести дворянской. Падаль, прошептал Сашевски,нув пистолет. Пальнул в воздух. Он сам себе не хотел сознаться, что граф вызывает у него не только брезгливость, но и жалость. Снег на лужайке уже стаял, обнажив глинистую, порошенную жухлым бурьяном почву, в оврагеш умели холодные ручьи. Саша готов был поклясться, что выстрелил уже после того, как граф рухнул в грязь. Может быть, на долю секунды, но после. От чего же он кричит таким страшным голосом? Мало того, что он дурак и скандалист, так он ещё и трус. Секунданты бросились к графу. Кровь прошла через ладонь, камзол и лицо его были испачканы кровью. Может быть, он сам в себя выстрелил. Саша медленно приблизился к лежащему, как груда тряпья, графу, и в тот самый момент, когда секунданты подняли его на руки, граф извернулся, и сделал ответный выстрел. Словно свежий сквозняк дунул в Сашину щёку. От смерти его отделял вершок, не больше. Далее события развивались следующим образом. На утро, протрезвев и увидев свою стянутой бинтами руку, граф Антон вместо того, чтобы раскаиться в пьяной болтовне, сел к столу и корявым почерком накатал бумагу по инстанции с жалобой на членовредительство. По Петербургским гостиным пошли оживлённые разговоры. Конечно, всё общество осуждало Пьяного Дуилянта, но многие просто развлекались. Слышали новость? Пусть тоже в сын учинил скандал, устроил дуэль, а теперь жалуется. Ну ему это не впервой. Казалось, общество радуется, что есть на свете такие негодяи, что готовы дворянскую честь запихнуть в канцелярскую реляцию, читай, донос. А вы слышали, куда он ранен? В ладонь. Нечаян пытался поймать поле, чтобы спасти свою замечательную жизнь. Вот канцелёр это, радость. Ха-ха-ха. Но Саше было не до смеха. Самое меньшее, что ему грозило после разбора дела, это ссылка в дальние тобольские степи или астраханские лиманы. Белов жил как в Чеду. Генерал Чернышевский хлопотал за своего подопечного, а Анастасия ломала в отчаянии руки. Она хотела броситься к ногам государыни Но умные люди от совета вли ей делать столь опрометчивый шаг. Возможно, Елизавета ещё и не знает ничего. А потому не стоит лить масло в огонь. Всем известно, государьня стражайшая запретила дуэли. Никита узнал о злополучной дуэли не сразу. Саше стыдно было исповедаться перед другом, связался с дрянью и стал участником фарса. Никита однако отнёсся к событиям весьма серьёзно, а точнее сказать, пришёл в бешенство. Он встретился с графом Антоном на улице, поклонился вежливо. Мы не представлены, но для того, что я имею вам сообщить, это и не важно. Исток же в молчании внимательно смотрел на молодого человека, видно было, что он знает, кто его остановил. Если Белов будет разжалован и сослан, продолжал Никита, вам предстоит драться со мной. Граф скривился, придержал забинтованной рукой треуголку, который трепал ветер. и молча проследовал дальше. Никита ничего не сказал Саше о булычном разговоре, он был противником дуэлей, но случается в жизни и безвыходное положение. Вот в эти вот дни и вынырнул из своего московского небытия на петербургские просторы Василий Фёдорович Лидащев. Они столкнулись с Сашей на Невской перспективе, зашли в герберг, выпили виноградного вина, вспомнили былое времена, А потом сразились на бильярде. Оказывается, Ледащев объявился в Петербурге месяц назад, приехал в столицу в размышлении, как жить дальше. Держался он с Сашей дружески, словно они всегда были на равной ноге и только вчера расстались. Однако Саша не поверил ни в случайность этой встречи, ни в беспечный отстранённый трёп Ледащева. Естественно, Саше в голову не пришло жаловаться на неприятности, Ледащев незаметно выведал у него всё сам. Но только поставив точку в рассказе, Саша понял, что старому приятелю и благодетелю известно всё до мелочей. И заставив Сашу повториться, он вёл себя как меломан, пожелавший услышать знакомую мелодийку в исполнении автора. Больше воскандала, чем был, уже не будет, подытожил Лидащий их разговор. Всё уйдёт в песок. Поверь старому волку. Слова Лидащего оказались пророческими. Скандал вдруг рассосался. Ещё вчера судачили в гостиных, сегодня вдруг смолкли. Написанная по инстанции бумага куда-то пропала, а граф Антон тихо отбыл в свою загородную усадьбу. Отъезд графа выглядел вполне естественно. На фоне сельских пейзажей раны затягиваются не в пример быстрее, чем в городских ландшафтах. Но злые языки поговаривали, что граф сослан из-за плохого отношения к жене. Нажализди о вдотье Даниловна Государыне, а та топнула ногой. Да колиграф Антон будет позорить двор. Саша однако представлялась совсем другая картина. Из головы не шла встреча с ледащевым. И, зная прежнее могущество этого человека, он не мог избавиться от мысли, что именно Василий Фёдорович надавил на скрытые пружины придворной жизни и тем спас своего молодого друга от неминуемой кары. Ординарец генерала Чернышевского совершенно определённо намекнул Саше, Что Лидащев вернулся на службу в тайную канцелярию, но скрытно ото всех, работая по особо важным поручениям. Это была сплетня, но Саша хотел в неё верить, и он в неё поверил. Проклятая дуэль состоялась полмесяца назад или около того, а сейчас, в жиденький апрельский вечерок, Лидащев и Никита сидят за столом в доме на Малой Морской, приветливо улыбаются хозяину, и Саше из кожи вон лезет, чтобы придумать О чём с ними говорить? С каждым в отдельности о чём угодно, слова сами со языка летят, и времени всегда не хватает, чтобы исчерпать все темы. Но когда гости смотрят в разные стороны и даже не пытаются заметить неуловкость, а всем видом выказывают свою неприязнь друг к другу, то здесь хозяину надо находить выход из положения. Они пришли вдвоём, и поначалу Саша удивился, решив, что у Ледащева и Никиты появились какие-то общие дела. Недоразумение быстро разрешилось. Они столкнулись у подъезда, холодно-навежливо раскланялись, хором осведомились, у лакея дома ли хозяин, и также молча гуськом прошли в комнату. Алидешев наконец пришёл Саша на помощь, заинтересовался часами на камине и начал болтать по-светски, вызывая Никиту на беседу. Забавно, у древних тоже были в сутках 24 часа, но в течение дня Они распоряжались этими часами, как им захочется, то есть брали время от рассвета до заката и делили его на 12. Поэтому летние часы днём были очень длинны, а зимние совсем короткие. Помимо солнечных, о которых все знают, существовали ещё водяные часы. Он принял мечтательный вид. Дева бросила жемчужину в сосуд, чтобы остановить время. Никита глянул на него диковато. Какая дева? Из древней поэмы В бассейну плавал сосуд с крохотной дырочкой на дне, наполняясь, он отмерял секунды. Остроумно. Это уже потом появились колёса, маятники и наконец пружина. Ледащев, я вас не узнаю, вмешался Саша. Вас интересуют часы? Не столько часы, сколько время. 15 минут девятого. Они, кстати, отстают, но я не об этом. Я говорю о времени как о понятии. Обычно это не занимает молодых "30 с гаком вы причислили себя к старикам?" рассмеялся Саша. "Всё зависит от того, какой гак." С насмешливой улыбкой отозвался Ледащев, рассматривая Никиту словно дразня. "Время бывает несовершенное и совершенное", сказал тот ворчливо и, понимая всю неуместность такой интонации, изъяснив на себя, отвернулся. "И наше время, конечно, несовершенное". "Василий Фёдорович, причём здесь политическая оценка?" Никита пишет стихи. А ты не подсказывай, просил Никита другу. Наше время, с грамматической точки зрения, несовершенное. Мы пытаемся жить в настоящее время, живём на самом деле в прошедшем, всё Петробатюшку поминаем, хотя должны были бы задуматься о будущем. Вот. И тут же одёрнул себя. Ну зачем я добавил это дурацкое вот мальчишество, честное слово. И зачем говорю это да красиво и кому? сыщику. Лидащий добродушно рассмеялся. Саша успел заметить за ним особенность, которой ранее не было. К месту не к месту высказывать мысли нравоучительного или познавательного свойства. Странно, что Никита так неохотно поддерживает беседу, он обожает познавательные разговоры. Появился лакей в камзоле с галунами и шёлковых чулках с немым вопросом: подавать ужин? Лидащий, взглядя на лакея подсокол языком, мол, широко живёшь, Белов, посредством ли? Да-да, поторопитесь с ужином. Саша немедленно отправил лакея из глаз и шевыридился. В отсутствии хозяев челить ходила в немыслимых ходя яних, головы забывали чесать. А здесь господский парик натянул на уши, знать негодей, что не получит за это взбучки, лакея лицо дома. Только бы ужин подали приличный. Прочим Иван, парень растоropный, догадался, наверное, сбегать в трактир за провизией. "Я слышал, выслужите вы иностранные коллеги?" спросил Ледащев, закидывая левую ногу на правую. "Именно", коротко буркнул Никита. "И как же ваша доблестная коллегия трудится в делах иностранных?" "Без удовольствия", спионов ищет, хотя это вообще не входит в круг её обязанностей. "Вы меня обнадёжили, князь. Ледеще ловко перекинул правую ногу на левую. "Коли есть шпионы, моё бывшее ведомство не останется без работы". Тон у Ледещева стал нескрываемо езвительный. Слово "князь" он произнёс с особым вкусом, словно позванивая мягким з. У Саши окончательно испортилось настроение. Только бы Никита не решил, что это намёк на его происхождение. Старый Оленев усыновил Никиту, сделав его своим наследником. Но тот по-прежнему очень болезненно реагирует на подобные замечания. И что ли ледаще в к нему привязался? На святую руси до да бестайной канцелярии усмехнулся Никита. Не будет работы, так вы сами её себе придумайте. Остраумная мысль, а? Ледащев повернулся к Саше. Ты как на это смотришь, Белов? А я на это вообще стараюсь не смотреть, поторопился с ответом Саша, и желая прекратить словесную перепалку, обратился к Никите домашним дружеским тоном Ты по делу пришёл или просто так? Просто так. Ещё хотел узнать, не намечается ли на ближайшую неделю маскарад или бал? Я же ни разу в дворце не был. Неужто и тебя потянуло на танцы, рассмеялся Саша. Однако сейчас во дворце не танцуют, а когда начнут плясать, неизвестно. Великая княгиня Екатерины больна. Как? В голосе Никиты прозвучало истинное потрясение. Она же только что была здорова. Опасно ли её болезнь? Ледащий посмотрел на него внимательно, и Саша по-своему истолковал этот взгляд. "Никита, не задавай лишних вопросов. Речь о здоровье особ царского дома карается по указу. Дободит «Да тебе", прервал его Ледащий. "Здесь все свои". Никита всё никак не мог прийти в себя, взгляд его словно заморозила Фигура каменяла и только пальцы стучали по коленке перебором, от мизинца к указательному и обратно. Неожиданно он встал и направился к двери. Я, пожалуй, пойду. Нечего жемчужины, он скривился в сторону ледащего затыкать время. А ужин? Саша искренне огорчился, Иван за шампанским побежал. Какая встреча! В другой раз выпьем за встречу. Мне тоже пора. сказала Лидаче, поднимаясь. В полном недоумении Саша проводил гостей до двери, отчётливо представляя, как они сейчас на улице раскланятся и разойдутся в разные стороны. Зачем приходил Никита это ясно. Снял с души запрет и решил хоть издали посмотреть на великую княгиню. А вот что Лидаче понадобилось в его доме, Саша понять не мог. Да ничего не понадобилось, пытался он уговорить себя. Шёл мимо и подумал: "Дай зайду". Кстати, сказать всё именно так и было. Но Саша не мог принять столь простое объяснение, слишком уж значительно выглядела эта встреча. Словно сама судьба распорядилась столкнуть вместе Никиту и Ледащева и дать им возможность внимательно посмотреть друг другу в глаза.